Бен открыл глаза. На щеке сидит жирная муха. Тут он окончательно проснулся. Солнце в зените. Так почему я лежу в траве у бассейна? Вспомнив, что случилось утром, он содрогнулся. Сейчас, сейчас налетят призраки. Но перед ним лишь залитая солнцем лужайка. Сколько времени? Боже, без пяти двенадцать. Боже, я пролежал здесь почти... «Брайан? Неужели я видел Брайана?» «Нет, не может быть. Нужно заставить себя встать. Перед глазами расплываются круги, лицо взмокло от пота, форма мятая. Разве так подобает выглядеть шефу полиции?» «Я скажу с ума. Нервы совсем никуда не годятся». Бен в замешательстве смотрел на машину. «В участке, наверное, обыскались». Нужно сказать им, что все в порядке, и придумать более-менее правдоподобное объяснение. Почему он не вышел на работу и не отвечал на звонки? Что же такое сказать? Неправду же. Грейди открыл окно и достал рацию, когда послышался рев мотора. И на горное плато въехала патрульная машина с пицбургскими номерами. Джефф Крейн, собственной персоной. Привет, Бен. Привет, Джефф. Неловкая пауза, что тут скажешь? Мы тебя потеряли. Все не так, как ты думаешь, я... Ну и видок, ты что, в канаве спал? Так сразу не объяснишь. А ты постарайся. Как ты узнал, что я здесь? При помощи метода исключения. Хитро прищурившись, сказал Крейн. Чем больше об этом думал, тем больше склонялся в сторону маленькой дачи в горах. Почему именно ты за мной приехал? Ты не звонишь, на связь не выходишь. В участке все с ума посходили. Бедная Дина от телефона отойти боится. Вдруг ты объявишься. Бен, мы ведь живые люди. Зачем так внезапно исчезать? Дело в том, на что... «Правду, Бен. Ничего, кроме правды». «Я... что... сознание потерял?» «Из записки Брайана следует, что в последнее время ты дружишь с бутылкой. Кстати, не только он заметил. Сколько раз, когда я звонил, ты языком едва...» «На этот раз дело не в алкоголе. Я приехал рано утром, чтобы окончательно решить, нужна мне эта дача или нет». А потом случилось что-то странное, и я потерял сознание. Вот там, у бассейна. Грейди повернулся, чтобы показать, где все случилось, и чуть снова не лишился чувств. На бетонном бортике целое собрание. Шестеро детей, в том числе близнецы ротов. Два парня в военной форме и десятеро взрослых. Среди них Брайан и Бетси. А остальные наверняка их погибшие в катастрофе друзья. Бен почувствовал, как земля уходит из-под ног. Срочно взять себя в руки. Джефф не тот человек, перед которым можно показывать слабость. Между тем Крейн, как ни в чем не бывало, смотрел на бассейн. «Джефф, не замечаешь ничего необычного?» «В смысле?» «Боже, он говорит словами Иды Рот». Не чувствуешь себя ближе к Брайану и Бетси? Если честно, то нет. А у бассейна? Ну, там ведь нашли их тела, верно? А так, ничего особенного. Джефф, мне нужна помощь. Для этого я и приехал. Надо было раньше попросить. Говори, что делать. Придумай отмазку. Чтобы никто не допытывался, почему я сегодня не явился на службу. Предлагаешь позвонить в участок и сказать, что у тебя сломалась рация или появились неотложные дела в Питтсбурге? Да, именно. Прости, Бен, но покрывать тебя я не стану. А еще называл себя моим другом. Так и есть. Разве друг станет... «Именно друг и станет. Бен, хватит себя обманывать. Думаешь, твои проблемы не отражаются на работе? Ничего подобного. И дело не только в алкоголе. В участке говорят, что в последнее время тебя будто подменили. Слушай, как друг, советую. Возьми месячный отпуск. Сходишь к наркологу, реабилитационный курс пройдешь. Хелен и Джона не вернешь. Пора примириться с реальностью и жить дальше». «Отпуск?» «Какой еще отпуск? Работа — это единственное, что у меня осталось!» «Вообще-то я обещал молчать, Ну, да ладно. Если будешь продолжать в том же духе, то и работу потеряешь. До меня дошли слухи, тебя хотят уволить». «Что?» Бен не мог поверить собственным ушам. «Что такое, Джефф говорит?» «Боже, нет!» Впрочем, если возьмешь себя в руки... К чёрту, Бен, смотри на меня, а не на грёбаный бассейн. Вот так. Я мог бы кое с кем поговорить, но инициатива должна исходить от тебя. Нужно просто отдохнуть, вылечиться, в этом нет ничего постыдного. Уверен, коллеги и Мэрия Босворда согласятся дать тебе еще один шанс. Ты ведь был отличным копом. Все, что от меня зависит, я сделаю, только пожалуйста. Спасибо, Джефф. Ты... Настоящий друг, завтра же подам рапорт об отпуске.